Наровчатская хроника, веденная Сименовского монастыря послушником Игнатием в лето 1919-е во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Я мог бы начать без обычного для духовных лиц вступления, потому что владею светской речью. Даже обладаю некоторым даром слога, отмеченным много раз моим драгоценным учителем и настоятелем нашего во имя святого апостола Симона Канонита, монастыря отцом Рафаилом, но именно из уважения к нему я и почел недостойным скрывать свое послушническое звание. Образованностью духовной, как равно и знакомством со светскими сочинениями, я обязан исключительно заботливой приязни ко мне отца Рафаила, и да будет совесть моя чиста упоминанием его благочестивого имени в начале этой хроники, мало малоискусной, но правдивой в меру моего добросердечного намерения. Аминь. Во мне, несомненно, заложен некий дар слога. Например, я почувствовал, что последняя фраза вступления получилась витиеватой, не говоря уже о ее длине. Это я объясняю тем, что начал с божественных слов, которые обозначили собой дальнейшие обороты. В самом деле, если со вниманием присмотреться к духовной речи, то она всегда сложна в своих фигурах. Я же, повторяю, имею склонность к светскому стилю и в писаниях Это постоянно с охотой обнаруживаю. Отец Рафаил, прочитав однажды письмо, составленное мною по его поручению, сказал мне буквально «Игнатий, письмо хорошо, но послать его невозможно. Таких взволнованных речей и иеромонах подписать не должен. Тебе, видно, очень понравился, Федор Михайлович Достоевский». Я тогда только потупился и ничего не ответил. Действительно, Федор Михайлович мне очень нравится. К слову... Запишу сейчас один случай, который может дать представление о нашем городе и о культурной степени наиболее образованных его жителей. Этим случаем я воспользуюсь также, чтобы сказать о причинах, толкнувших меня писать настоящую хронику. Не так давно поутру ко мне прибежал поэт Антип грустный, очень растрепанный и осеянный. Не в силах от бега выговорить ни слова, лишь заикаясь, он развернул дрожащими руками пакетик, и бросил на подоконник, где я чай пил книжку. Вот, привозмок он, наконец, волнение. Вот какие теперь на Руси книги печатают. Всю ночь читал напролет, не попив чаю, бросился к тебе, смотри, Игнатий, велика талантами сила народная, верю, верю, распустится теперь Россия, как шиповная роза, говорил тебе, читай скорее эту книгу здесь». «Все, как про нас написано. Истинная правда. Униженные мы и оскорбленные. Я даже критическую статейку черкнул. Обязательно нужно отметить. Послушай-ка. Обожди, — говорю я, — ведь это старая книга. С ума-то спятил, — восклицает Антип грустный, «Гляди — гляди. Народный комиссариат по просвещению, 1919 год. Что ж, из того книга-то все-таки известная. Это, — кричит сочинитель, — автор известен. Что ты меня учишь? Я знаю» а униженные и оскорбленные его новое произведение. Я и статейку черкнул для газеты. Народный комиссариат по просвещению не станет. Я дал Антипу грустному успокоиться, потом обещал отыскать в книгохранилище описание смерти и отпевание покойного замечательного писателя. Антип грустный ушел рассерженный, даже не прикоснувшись к чаю, который я налил для него в кружку. Думаю, что он в тот день так ничего и не поел. Все-таки, несмотря на описанный случай, Антип грустный – один из передовых людей нашего города, но о нем, может быть, придется сказать впоследствии. Размышляя о причинах, побудивших меня вести хронику, я прежде всего вижу, сколь худосочна образованность наша, чтобы разуметь значение ежечасно совершающихся событий. Кто в нашем городе достоин был бы звания летописца – Разве один только человек мог бы передать поколению свидетельство дней наших грозных, подобных страшному суду Господню? Фильетонный писатель Симфориан Бесполезный. Но этот человек обуян жестокой страстью к вину и не может явить прилежание необходимого летописца. Все же, что он печатает в газете, подвержено тлению ввиду негодного качества печатной бумаги. Вообще, когда я задумываюсь о судьбе отечественного нашего печатания, мне в чуже становится ужасно за нее, и вновь я укрепляюсь во мнении, что временная история будет запечатлеваться рукописно. Здесь уместно сказать о недавнем происшествии в нашем монастырском книгохранилище, которое со смертью отца Антония передано временному моему наблюдению. В новом нашем корпусе светские власти разместили детскую больницу, Приют, называемый интернатом и другие культурные заведения. Ввиду большой нужды в помещениях, монастырю было приказано очистить книгохранилище. Будучи очень стесненной, братья перенесла книги на чердак старого корпуса, там они лежат до сего дня в беспорядочном виде, так что проникнуть на чердак затруднительно. Не могу умолчать о замечательном составе нашего книгохранилища, как в отношении подбора сочинений духовных по истории церквей и расколов, так некоторых светских, национально-русских писателей и особенно рукописных древних книг, прихода расходных нашего монастыря от начала XVII века, челобитных рукописей, грамот, указов и крепостей. Эти исторические драгоценности по совету отца Рафаила я укрыл книгами менее редкими, поверх которых наложил епархиальные ведомости и прочие газеты. Ныне монастырь выписывает норовчатскую правду для осведомленности в делах духовных, столь усложненных в наше время. Газету я клал на епархиальные ведомости у самого входа на чердак, чтобы постоянно иметь под рукой. И вот недели полторы назад разразился над норовчатом ливень такой силы, что вышла из берегов речка Гордата и поник на полях хлеб. Когда на другой день я зашел на чердак, чтобы присоединить газетам новый выпуск, Я обнаружил, что через незаметное для глаза отверстие в крыше, как раз над пачкой норовчатской правды, налилась изрядная лужа дождевой воды. И тут же извлек с чердака промокшие газеты, и, так как стояла тихая солнечная погода, разложил их с отчанием на крыше, устлав ею всю от куполка предела во имя святых первоапостольных Симеона Богоприимца Иоанны Пророчицы до Малой Звонницы. В этот день понадобилось отцу Рафаилу послать меня по важному делу в город. Монастырь наш расположен в трех верстах от городской заставы, так что за мирскими хлопотами обернулся я только часа через два. Возвращаясь, на полпути приметил я позади себя тучку и сейчас же потянуло из города ветерком. Тут меня пронизала мысль о разложенных на крыше газетах. Стал я торопиться, прибавлю шагу, а ветер мне в спину все сильнее и сильнее, Совсем на виду у монастырских ворот сорвалась меня скуфейко, покатилась она по дороге. Догнал я ее, остановился передохнуть, взглянул на монастырь, а над его куполами крутятся, подобно белым голубям, газетные листы. Кинулся я со всех ног, вбежал во двор, двор пустой, бросился в корпус, там точно все вымерло. Тогда, припомнив направление ветра, помчался я к задней дворовой калитке, ведущей из монастыря на луговину перед речкой. Но едва я добежал до стены, как остановился в недоумении и страхе. У калитки стоял отец Рафаил, приоткрыв ее немного и глядя в щель. Вероятно, настоятель расслышал шум, поднятый моим бегом, потому что оторвался от щели и, осмотрев, меня поманил пальцем. Я подошел к благословению, не жив, ни мертв. Он стукнул меня чувствительно костяшками пальцев в полбу и сказал, «Смотри, Игнатий, в какое недостойное положение поверг ты братью своим недомыслием». Я в трепете наклонился и припал к щели пониже бороды отца Рафаила. На луговине, еще не скошенной, по колено, в запутанных дождем травах, кидалась из стороны в сторону почти вся наша братья, стараясь изловить носимые ветром газеты. Многие были в подрясниках, подоткнутых за пояса, другие не успели одеться и сигали по лугу в штанах и с непокрытыми головами. Газеты сдувало к речке. Догонять их по траве было делом нелегким, братья и женаше к быстроте движения не привыкла и обнаруживала ловкость куда как невеликую. Смотреть на картину эту становилось воистину соблазном, и едва я различил над своей головою учащенное сопение отца Рафаила, как покатился в бессовестном смехе, присев на корточки. Отец-настоятель вторил мне боском, что еще больше разжигала мою веселость. Когда же я отрези в животе начал стихать, Он опять стукнул меня по лбу и проговорил «Дурак ты, Игнатий, прости Господи!» и благословил меня. К сожалению, смех мой сменился скорбью, тотчас как братья принесла изловленные на лугу газеты. селестки оказались совершенно белыми, как будто на бумаге ничего и никогда не было напечатано. Одно слово можно было кое-как разобрать, слово «правда» крупными буквами, а от текста оставалась лишь смутная сероватость. Пока газеты сушились на крыше, солнце выжгло на них все без остатка. Симфориан Бесполезный объяснил такое явление плохим составом употребляемых для печатания красок. В монастыре же усматривали в событии некое знамение, и мне приказано хранить ровчатскую правду отдельно от духовных книг. Действительно, статьи в газете «Богохульна». Известная склонность моя к миру и умение обращаться среди разных лиц побуждает отца Рафаила прибегать постоянно к моему посредству сношений с городскими властями и следующими людьми. Вследствие этого мне доводится много наблюдать из нравов нашего города и нередко приносить полезное монастырю. Так, узнав недавно от земельного комиссара Рокотова о намерении изъять из нашего хозяйства племенного быка для социализации, я успел уведомить об этом отца эконома. На городском пожарном дворе опростали нашему бычку подходящий хлевок но к тому времени с благословения отца Рафаила мясо бычка мы частью продали, а частью обратили в Солонину. Новое разорение пострадавшего монастыря нашего было предотвращено, после чего у братья за мною укрепилось звание предотвратителя, в котором я продолжаю состоять до ныне. Думаю, что вступительное к хронике объяснение вполне достаточно. Если рукописи моей суждено попасть в руки историка, Ему ничего не нужно будет от меня, кроме фактов. К фактам я и перехожу, сделав еще одно краткое напутствие. Имена города и реки, на которой лежит монастырь, а равно некоторых должностных лиц, мною измышлены. Город я назвал Наровчатым, в память родины моей покойной матушки. Остальное переменил из желания беспристрастности, требуемой от летописца, а также ради верности писательскому обычаю. Сегодня явился в детский интернат бывший кладбищенский диакон Истукарий, состоящий на службе в отделе записи актов гражданского состояния. Страшен вид этого человека. Астригса в курточке, портсигар из карельской березы. Зашел к отцу Рафаилу. «Худо, — говорит, — вам отец без специальности. У белого духовенства в наше время есть выход. Рождение и браки совершаются помимо революции, смертей даже прибавилось». Закроют монастыри, куда денетесь? Клобук-то, небось, давит. Ничего, смиренно, возразил отец Рафаил. Привычка. Не одобряю. Косность, сказал истукарий. Из губернии прибыли новый председатель и секретарь Наровчатского совета. Видел их переходящими улицу около Народного сада, бывший увеселительный сад Эльдорадо. Председатель необычайной худобы и как бы прозрачен. Покашливает, щурит глаза, Вероятно, по близорукости, а очень может быть, притворяется. Но в матросской форме и шагает с бойкостью. Рядом с ним секретарь невелик, довольно упитан, с лица бел приятен и весьма юн, картуз студенческий полинялый, походка не строгая. Я размышлял над словами отца игумена привычка кроткое, но роковое слово. До чего сильна над человеком власть привычки? И тут я невольно подумал о нашем Пушкине. Пережив все потрясения эпохи, он по-прежнему свершает предначертание своей таинственной судьбы. Может ли он отказаться от иллюзии, руководящей его жизнью? Но, впрочем, опишу эту примечательную жизнь подробнее. Вот уже много лет в нашем городе проживает некий Афанасий Сергеевич Пушкин, родом из крестьян, окончивший городское четырехклассное училище. Более обстоятельно о его биографии ничего не известно. Прибыл он в Норовчат, бог знает откуда, уже со свидетельством об окончании училища и не в очень молодых летах. После чего получил место в конторе товарной станции, где писал накладные на железнодорожные грузы. Всю жизнь Афанасий Сергеевич отличался аккуратностью по службе, занимаясь в маленьком чуланчике с окошечком рядом со станционным весовщиком. В служебное время с утра до вечера Афанасий Сергеевич «Оставался в своем чуланчике для стороннего глаза невидим, разве только просунет кто-нибудь в окошечко руку, чтобы показать, что вот, мол, на дубликате накладной не разберешь четыре копейки городского сбору или семь. Между тем, поглядеть на Афанасия Сергеевича прямо поучительно, и это вполне всем доступно, но только в другой час дня». Если бывают на свете так называемые шутки природы, то надо подивиться жестокости, с какой иной раз такие шутки природы совершаются, для чего понадобилось натуре воспроизвести в лице описанного крестьянина с городским четырехклассным образованием с полной близостью покойного поэта Александра Сергеевича Пушкина, Какому неразумному случаю обязан этот человек тем, что помимо точного сходства со знаменитым писателем, он по законной выписи из метрической книги оказался обладателем и самого прославленного имени? Но натура вступила в заговор со слепым случаем, и шутка свершена. В городе Наровчате почти век спустя после смерти А.С. Пушкина живет новый А.С. Пушкин. Похож он на настоящего Пушкина воистину разительно. Невысокого роста, плотного сложения, курчав и темно-рус почти черен, носит бакенбарды, рябоват, особенно на носу в крупных оспинах, но не безобразных, нос немного приплюснут и губы оттопырены. Кто хоть плохо вспоминает портрет поэта Пушкина, тот не может не содрогнуться при взгляде на его Наровчатское повторение». Однако вся особенность такого случая прошла бы, вероятно, мало замеченной, когда сам Афанасий Сергеевич не обнаруживал бы ее сорвением и неослабным постоянством. Живет он в доме Вакурова в полном уединении. Вакуров, помещик нашего уезда, будучи воодушевлен идеей о том, что на Ровчату предначертано стать своего рода российским Чикаго, вознамерился положить начало новому градостроительству. Для этой цели... Он соорудил на полдороге от города к товарной станции великую громаду в четыре этажа, высота, невиданная в наших местах. Планы писали к этому дому отечественные строители, почему лестницы были прилажены по завершении постройки со стороны заднего фасада снаружи. В длину всего дома тянутся неширокие чугунные площадки, на которые выходит множество дверей. Окон с этой стороны строения вовсе нет, от чего оно напоминает хлебный амбар. Любопытно наблюдать, как по чугунным лестницам и площадкам взбираются и ползают жители редкостного здания. Избрав для строения пустырь между городом и товарной станцией, помещик Вакуров доказывал неизбежность распространения на ровчаток железной дороги, где и должно было возникнуть российское Чикаго. Но за 10 лет никаких построек здесь не появилось, а пустырь был отдан в аренду под Бахчу. Помещик Вакуров объявил себя несостоятельным должником – после чего скончался, а сооружение его возвышается по сей день в величественном одиночестве, вызывая изумление проезжих людей. Именно в доме Вакурова, на верхнем этаже, с краю и здравствует Афанасий Сергеевич. пребывая, кроме служебных часов, почти в затворе, этот человек еженедельно по воскресным дням в сумерки, когда главная улица Наровчата кишит гуляющими молодыми людьми из реального училища, из почтовой конторы, из женской гимназии, и различных магазинов появляется в центре города. Он проносится стремительно из одного конца улицы в другой, идя по мостовой вблизи тротуара, наклоняясь верхней частью корпуса значительно вперед и заложив руки за спину. Надо видеть в такие минуты Афанасия Сергеевича. Взгляд его черных глаз горит, черты благородного лица исполнены твердости, поступь как бы надземна, вся фигура его замечательна. Одет он в этот час совершенно так же, как одевался поэт Александр Сергеевич в шинели Николаевской моды с крылатую накидкой до пояса в твердой высокой шляпе. Проходит он всего один раз мимо гуляющей публики в трепещущей от быстроты движений черной крылатки, развиваемой иногда ветром, и всем своим образом напоминает прославленного поэта, если позволительно так выразиться, прямо мистично. И тогда навстречу ему и следом за ним из сотен, может быть, и тысяч уст несется слово «Пушкин, Пушкин, Пушкин». Одни произносят это имя насмешливо, другие с озорством, третьи даже восторженно, что легко объяснить тем, что город наш невелик, и достопримечательности в нем мало. Почему многие выросшие здесь очень гордятся Афанасием Сергеевичем? Нередко позади него, едва успевая за скоростью его шагов, бегут мальчишки, оглашая улицу все теми же криками «Пушкин, Пушкин!» Афанасий Сергеевич мчится своей дорогой, не обращая ни на что внимания. Случалось, что какой-нибудь сослуживец Афанасия Сергеевича по конторе товарной станции из желания поиздеваться над своим товарищем закричит ему вдогонку «Афоня, пойдем раздавим пару пива!» или что-нибудь подобное, но Афанасий Сергеевич уже исчез в конце главной улицы и пробирается к дому Вакурова окольными немало неосвещенными путями.